Часть пятая. Из Бутвуда в Шидьяк. Глава двадцать первая. Когда экипаж на катере направлялся к берегу, Эдди Дикин почувствовал настороженность к нему со стороны товарищей. Никто не смотрел ему в глаза. Они все хорошо знали, как близко были от падения в воды океана из-за малого наличия топлива. Их жизнь оказалась в опасности. Никто пока не знал, почему это произошло, но за топливо отвечал бортинженер, поэтому, так или иначе, виноват был Эдди. Они наверняка заметили странность его поведения. Он был чем-то озабочен во время полета, за обедом запугивал Тома Лютера, подозрительным образом в мужском туалете разбилось окно, когда Эдди находился именно там. Стоит ли удивляться, что экипаж почувствовал? Полагаться на Эдди на все сто процентов больше нельзя. В тесно спаянном коллективе, жизнь которого зависит от каждого, такие настроения распространяются с невероятной быстротой. Чувствовать, что товарищи ему больше не доверяют, было очень больно. Он гордился своей репутацией одного из самых надежных бортинженеров. Усугублялось ситуацию то, что Эдди сам нелегко прощал чужие ошибки, презрительно отзывался о тех, кто работал не в полную силу из-за каких-нибудь личных проблем. «Уважительные причины не держат самолет в воздухе», — любил говорить он, и теперь вспоминая собственную шутку — Только Горько усмехался. Эдди пытался убедить себя, что ему это все равно. Он должен был вызволить жену, вызволить в одиночку. Эдди никому не мог обратиться за помощью, и ему не до чьих обид. Он рисковал жизнями товарищей, но все кончилось благополучно, и на этом точка. Остальное не имело значения. Правда, бортинженер Диккен, надежный как скала, превратился в ненадежного парня, за которым нужен глаз да глаз, иначе он натворит бед. Эдди ненавидел людей, подобных ненадежному Эдди. Он ненавидел самого себя. Многие пассажиры остались на борту, что всегда бывает в Ботвуде. Они предпочитали урвать минутку для сна, пока самолет находился в покое. Орис Филд, агент ФБР и арестант Фрэнки Гордина, конечно, тоже остались. Они не сходили и в Фонсе. Том Лютер в пальто с меховым воротником и серо-голубой шляпе был на катере. Когда они приближались к причалу, Лютер подошел к Эдди и прошептал «Ждите меня в здании авиакомпании. Вместе пройдем к телефону». Ботвуд -вот представлял собой поселок из нескольких деревянных домов, разбросанных вокруг глубоководной гавани в устье реки Иксплойт, далеко вдающийся в сушу. Телефон в этом поселке появился только в июне. Немногие автомобили двигались по левой стороне дороги, потому что Ньюфаундленд был в свое время английской колонией. Все зашли в здание авиакомпании, экипаж направился в служебное помещение. Эдди быстро ознакомился с переданными по радио сводками погоды из нового большого наземного аэропорта, расположенного в 38 милях неподалеку от озера Гандер. Затем рассчитал, сколько топлива потребуется на следующий отрезок полета. Поскольку расстояние это было небольшим, расчеты не имели очень уж важного значения, но все же самолет никогда не заправляли излишним топливом, потому что избыточная нагрузка обходилась чересчур дорога. Когда он трудился над цифрами, во рту у него был мерзкий привкус. Сумеет ли Эдди когда-нибудь заниматься подобной арифметикой, не вспоминая эту ужасную историю? Вопрос был чисто риторический. Сделав то, что он замыслил, Эдди никогда больше не будет бортинженером клипера. Капитан, наверное, уже думает, можно ли основываться на его расчетах. Нужно каким-то образом восстановить доверие к себе. Дважды, пройдясь по цифрам, он передал их капитану Бейкеру и сказал как можно более безучастным тоном. Я бы хотел, чтобы вы взглянули на мои расчеты. — Не помешает, — нейтрально отозвался капитан, но явно испытал облегчение, как если бы сам хотел предложить дополнительную проверку, но стеснялся. — Немножко подышу воздухом, — сказал Эдди и вышел. Он нашел Тома Лютера около здания «Пан american Тот стоял, засунув руки в карманы и смотрел на стадо коров неподалеку. — Пойдем на телеграф, — бросил Эдди и начал быстро подниматься на холм. — А ты поторопись, потому что мне надо поскорее вернуться. Лютер зашагал быстрее. Всем своим видом он хотел показать, что не хочет сердить Эдди. Это и неудивительно, учитывая, что Эдди едва не выбросил его из окна самолета. Они кивнули двум пассажирам, возвращавшимся из здания телеграфа, мистеру Лавзи и миссис Леннон. Хотя мысли Эдди были заняты совершенно другим, он заметил, что эта пара явно неразлучна. «Люди всегда говорили, что они с карл Энн производят впечатление счастливой пары», — вспомнил он, «и мысль эта причинила ему острую боль». Они вошли в здание телеграфа, и Лютер заказал разговор. Он написал номер телефона на листке бумаги и протянул его телефонистке, потому что не хотел при называть его вслух. Они вошли в маленькую комнату с аппаратом на столе и двумя стульями. Оба с нетерпением ждали соединения. В этот ранний утренний час линии не должны быть перегружены, хотя вызовов штата Мэн отсюда могло оказаться немало. Эдди был уверен. Лютер скажет своим людям, чтобы они доставили Кэролэн к месту встречи. Это большой шаг вперед. Это означало, что он мог начать действовать, а не по-прежнему ждать и волноваться. Но что Эдди может сделать? Самое очевидное решение — немедленно, в момент встречи, известить полицию по радио, но Лютер наверняка учитывает такую возможность, он постарается вывести из строя радиопередатчик на клипере. Ничего нельзя будет предпринять, пока не придет помощь. Но к этому времени Гордина и Лютер будут мчаться в машине, никто не узнает, в какую страну они направляются, в Канаду или Соединенные Штаты. Эдди ломал голову над тем, как облегчить полиции выслеживание Гордина, но ничего не мог придумать. А если он поднимет тревогу раньше времени, то полиция может появиться слишком рано, и Карелан окажется в опасности. Но такой риск Эдди не мог пойти. Так, в общем-то, и не ясно, достиг ли он хоть чего-нибудь. Вскоре телефон зазвонил, и Лютер поднял трубку. «Это я. План несколько меняется. Вы должны доставить женщину на катере». Последовала пауза. Затем Лютер произнес. «Бортинженер на этом настаивает. Он говорит, что иначе ничего не сделает, и я ему верю. Поэтому доставьте женщину, окей?» Снова последовала пауза. Лютер поднял глаза и посмотрел на Эдди. «Они хотят с вами поговорить». Сердце Эдди упало. До сих пор Лютер действовал как человек, имеющий право приказывать. Сейчас он всем своим видом давал понять, что такого права у него нет. «Ты хочешь сказать, что на другом конце провода босс?» «Босс я», — неуверенно проговорил Лютер. «Но у меня есть партнеры». Ясно, что партнеров не обрадует идея доставки Кэролан к месту посадки самолета. Эдди тихо выругался. «Дать им шанс отговорить его от своего требования? Выиграет ли он что-либо, согласившись говорить с этими людьми? Скорее всего, нет. Они могут заставить Кэролан подойти к телефону и закричать, чтобы он растерял всю свою решимость». «Скажи им, чтобы они валили к чертовой матери», — резко бросил он. Телефон стоял между ними на столе. Эдди говорил громко с расчетом, что вы его услышали люди на другом конце провода. Лютер явно был напуган. «Нельзя так говорить с этими людьми!» — почти закричал он. Эдди не мог решить, надо ли пугаться ему самому. Может быть, он неверно оценил всю ситуацию? Если Лютер один из гангстеров, то чего он так испугался? Но сейчас нет времени вникать в такие детали. Надо держаться выработанного плана. «Мне нужно услышать только «да» или «нет». Мне не о чем говорить с этими подонками». О, «Боже! Лютер взял трубку. Он не хочет разговаривать. Я вам уже говорил, это трудный случай». Пауза. «Да, хорошая идея. Я ему скажу». Он повернулся к Эдди и протянул трубку. «Ваша жена на проводе». Эдди потянулся к трубке, но в последнее мгновение отдернул руку. «Если он заговорит с ней, то отдаст себя на их милость». Но ему отчаянно хотелось услышать ее голос. Однако Эдди собрал в кулак всю свою волю, засунул руки в карманы как можно глубже и отрицательно покачал головой. Лютер какое-то время смотрел на него, затем снова забрамотал в трубку. — Он не желает разговаривать. Он... — Отойди от аппарата, шлюха! Я хочу поговорить с... Он не успел закончить фразу. Эдди схватил его за горло. Трубка упала на пол. Эдди вдавил большие пальцы в толстую шею Лютера. Тот начал задыхаться. — Перестань! Отпусти! Хватит! — голос его превратился в хрип. Красная пелена перед глазами Эдди стала спадать. Он понял, что сейчас убьет Лютера. Эдди ослабил хватку, но рук с горла Лютера не убрал. Его лицо настолько приблизилось к лицу гангстера, что тот заморгал. — Ты будешь называть мою жену миссис Дикен? Ты меня хорошо понял? — Хорошо! Хорошо! — прохрипел Лютер. — Отпусти меня, ради бога! Эдди убрал руки. Лютер, тяжело дыша, растирал шею, но тут же схватил телефонную трубку. — Венчини! — «Он набросился на меня, потому что я назвал его жену... нехорошим словом. Он говорит, что я должен называть ее миссис Дикен. Теперь ты понимаешь, что к чему, или я должен тебе нарисовать эту картинку в деталях? Он совсем потерял голову!» Пауза. «Я думаю, что могу с ним справиться, но если люди увидят, как я работаю кулаками, что они подумают? Это может сорвать всю операцию!» Он долго выслушивал собеседника. «Хорошо. Я скажу ему». «Послушай, это правильное решение, я уверен. Подожди». Он повернулся к эде «Они согласны. Она будет на катере». Эдди постарался ничем не выдать, что испытал огромное чувство облегчения. Лютер нервно добавил. «Но он говорит, что пристрелит ее, если обнаружится какой-нибудь подвох». Эдди вырвал у него телефонную трубку. «Вот что я тебе скажу, Винчини. Первое. Я должен увидеть ее на палубе твоего катера. Без этого я не открою дверь самолета». Второе. Она поднимется на борт самолета вместе с тобой. Третье. Какие бы неожиданности ни произошли, я убью тебя своими руками, если ей будет причинен вред. Хорошенько это запомни, Венчини!» И он повесил трубку прежде, чем на том конце провода успели ответить. «Лютер был в негодовании. Зачем ты это сделал?» Он поднял трубку и принялся ее трясти. Алло, алло. Потом покачал головой и повесил трубку на рычаг. «Поздно». Посмотрел на эти с выражением гнева и страха одновременно. — Ты затеял опасную игру, парень. — Пойди, оплати разговор. Лютер сунул руку в карман и извлек оттуда толстую пачку ассигнаций. — Послушай, — сказал он, — твой психоз делу не поможет. Я сделал так, как ты просил. Теперь мы должны действовать вместе, чтобы операция прошла успешно. Это нужно нам обоим. Почему бы нам не наладить отношения? Мы ведь с тобой партнеры. «Молчи, мерзавец!» — бросил Эдди и вышел. По дороге в гавань он чувствовал, что никогда не был так взбешен. Замечание Лютера о том, что они партнеры, задело его за живое. Эдди сделает все, что может, чтобы вызволить Кэрол но ему приходится соучаствовать в похищении Фрэнки Гордина, насильника и убийцы. Тот факт, что его к этому вынудили, мог бы послужить оправданием для кого угодно, но не для самого Эдди. Он знал, что если сделает все то, чего от него ждут гангстеры, то никогда больше не сможет ходить с гордо поднятой головой. Спускаясь с холма к заливу, Эдди бросил взгляд на море. Клипер величественно покачивался на ровной глади. Его карьера на Клипере подошла к концу, что абсолютно ясно. Но с этим трудно было примириться. На причале стояли два больших грузовых судна и несколько небольших рыбацких суденышек. И вдруг... К своему изумлению он увидел на причале патрульный катер военно-морских сил США. Интересно, зачем он приплыл на Ньюфаундленд? Из-за войны? Он вспомнил свою службу на военном флоте. Теперь это время казалось золотым. Жизнь выглядела такой простой. Но, наверное, прошлое всегда кажется лучше, чем было на самом деле, особенно когда попадаешь в передрягу. Он вошел в здание «Пан В холле, выкрашенном в бело-зеленой тон, Эдди увидел мужчину в лейтенантских погонах крупного сложения с некрасивым лицом. У него были слишком близко посаженные глаза и нос картошкой. Эдди смотрел на него изумленный, не мог сдержать радости. Он не верил своим глазам. Стив, это действительно ты. Привет, Эдди. Каким чертом? Это был Стив Эпплби которому Эдди пытался дозвониться из Англии, его старый лучший друг, человек, которого в минуту опасности он больше, чем кого бы то ни было, хотел видеть рядом с собой. Его неожиданное появление действительно не укладывалось в голове. Стив подошел. Они обнялись, похлопали друг друга по спине. — Ты ведь должен быть в Нью-Хэмпшире. Что ты здесь делаешь? — Нелла сказала, что ты был сам не свой, когда звонил, — сказал Стив. Лицо его стало серьезным. — Чёрт возьми, Эдди, я никогда не видел, чтобы тебя что-нибудь выбило из седла. Ты всегда был крепче скалы. Я понял, у тебя что-то стряслось. — Вот именно стряслось! Внезапно Эдди переполнили эмоции. Двадцать часов его чувства были точно загнаны в бутылку и намертво закупорены. То, что лучший друг перевернул небо и землю, чтобы прийти на помощь, растрогало его до слёз. — У меня беда, — признался он. Но тут же его задушили слёзы, и Эдди не смог говорить... Он повернулся и вышел на улицу. Стив последовал за ним. Эдис завел его за угол и провел через большую открытую дверь к причалу, где обычно стояли лодки. Здесь их никто не мог увидеть. Стив заговорил первым, понимая состояние друга. «Я не могу даже перечислить, сколько их людей мне пришлось уговорить, чтобы мне позволили прибыть сюда. Я восемь лет на флоте, и многие мне чем-то обязаны. Но сегодня они расплатились со мной сполна, так что теперь в долгу я». Мне понадобится еще восемь лет, чтобы с ними расчитаться. Эдди кивнул. У Стива был природный дар общения с людьми, недаром по всему флоту его приглашали улаживать самые трудные ситуации. Эдди хотелось поблагодарить его, но слезы мешали говорить. Эдди, чёрт возьми, что происходит? Они захватили карлен Кое-как выдавила себя Эдди. Ради бога, а ком ты? А банде патриарки. Стив не верил своим ушам. Рей патриарка, гангстер, они ее похитили. Боже милостивый, зачем? Они хотят, чтобы я посадил клипер в определенном месте. С какой целью? Эдди вытер лицо рукавом и постарался взять себя в руки. На борту агент ФБР с арестантом, подонком по имени Франки Гордина. Я полагаю, что патриарка хочет его выкрасть. Так это или нет, но пассажир по имени Том Лютер велел мне посадить самолет у побережья штата Мэн. Там будет ждать быстроходный катер, на нем будет Кэролэн. Мы обменяем Кэролэн на Гордина, и Гордина исчезнет. Стив кивнул. Иллиотер сообразил, что единственный способ заставить Эдди Диккена посадить самолет — похитить его жену. Да, мерзавец. Я хочу добраться до них, Стив. Я хочу их четвертовать, лишь бы они попали в мои руки. — Что же ты можешь сделать? — Стив покачал головой. — Не знаю. Вот почему я тебе позвонил. Стив нахмурился. «Для них самый опасный промежуток времени — от появления в самолете и до того момента, когда они доберутся до машины. Может быть, полиция сумеет найти эту машину и взять их?» «Как полиция разыщет ту машину?» — усомнился Эдди. «Это будет самая обычная машина, припаркованная неподалеку от берега. Попытаться стоит. Этого мало, Стив. Многое может пойти вкривь и вкось». И потом, я не хотел бы привлекать к делу полицию, потому что их действия непредсказуемы, и Карл Эн будет в опасности. Стив кивнул. К тому же машина может и ждать по любую сторону границы. Это значит, что придется поднять на ноги канадскую полицию. В течение пяти минут это перестанет быть секретом. Нет, полиция — не лучшее решение. Остается военный флот и береговая охрана. Эдди почувствовал облегчение хотя бы от того, что проблему можно было с кем-то обсудить. Поговорим о флоте. — Хорошо. Предположим, я раздобуду патрульный катер, чтобы перехватить их катер после обмена до того, как Лютер и Гордина достигнут берега. — Это возможно, — сказал Эдди. Наконец-то мелькнул лучик надежды. — Но как ты это сделаешь? Получить военное судно действовать бы не по команде было практически невозможно. — Думаю, я сумею. Сейчас проходит учение. Все обеспокоены угрозой вторжения нацистов в Новую Англию после того, как они разделаются с Польшей. Проблема в том, как повернуть один из катеров в сторону. Это может сделать папаша Саймона Гринборна. Ты помнишь Саймона? — Конечно. Эдди припомнил лихого парня с невероятным чувством юмора и умением влить в себя жуткое количество пива. У него то и дело были какие-то неприятности, но всякий раз он благополучно из них выбирался, благодаря отцу-адмиралу. — Однажды Саймон зашел слишком далеко, — продолжал Стив. — Он поджег бар в перл сити в результате чего сгорело полквартала. Это долгая история, но мне удалось вызволить его из тюрьмы, так что его папаша в неоплатном долгу передо мной. Думаю, он выполнит мою просьбу». Эдди бросил взгляд на судно, на котором прибыл Стив. «Это был противолодочный корабль класса СС двадцатилетней летней давности с деревянным корпусом, но оснащенный тремя пулеметами 23-го калибра и глубинными бомбами. Такой корабль нагонит страху на городских громил, на каком бы быстроходном катере они ни прибыли. Но появление подобного судна вызовет у них подозрение они заметят его и сразу почуют неладное недоверчиво сказал эдя стив помотал головой катер может спрятаться в одной из речек осадка меньше шести футов с полной нагрузкой рискованно на стив ну заметят они патрульное судно что они предпримут отменят всю операцию они могут что то сделать с карелан стив хотел что то возразить но передумал это верно сказал он всякое может случиться ты один — Имеешь право рисковать. Эдди понимал, что Стив говорит не все. — Ты считаешь, что я боюсь? — Да, это вполне понятно. Эдди посмотрел на часы. — Боже, мне давно надо быть в комнате экипажа. Нужно было принимать решение. Стив предложил лучшее из того, что имелось в его распоряжении, и теперь слово оставалось за Эдди — принять этот план или отвергнуть. — Есть одна вещь, о которой ты не подумал. Они могут обмануть тебя. — Каким образом? — Стив пожал плечами. — Не знаю. Но когда они поднимутся на борт самолета, с ними трудно будет спорить. Гангстеры, например, могут забрать Гордина и Карлен тоже. — Зачем им это? — Чтобы застраховаться на тот случай, если ты привлечешь полицию. — Черт возьми! — Была и другая опасность, — подумал Эдди. Он кричал на этих мерзавцев, осыпал их проклятиями, оскорблял их. Они вполне могут с ним посчитаться, преподать ему урок. Его загнали в угол. Ему ничего не остается, как следовать плану Стива. Для другого решения уже нет времени. — Прости меня, Боже, если я делаю ошибку, — подумал он. — Хорошо, — сказал Эдди. — Пусть будет по-твоему.